Коль победят Танбал с Джахангиром под Андижаном, переметнется к ним большинство. С кем здесь останется он, Бабур? А может быть и сейчас, пока он лежит в постели, его люди бегут, бегут туда, к Танбалу. А Косымбек? Ужас охватил Бабура. Собрав все силы, он вскочил, сел на постели. «Где Косымбек?» «Сейчас придет». «За господином визирем послали», — сказал лекарь мягко. «Повелитель мой, ложитесь, вам нужен покой». В болезненном воображении Бабура вдруг возник Танбал с мечом в руке. С тем самым воши Танбал целовал этот меч, клялся, что до самой смерти будет верно служить ему». Вот-вот Танбал поднял меч, начал крутить им над головой Бабура. Под ногами Танбала головы человеческие выкатываются из мешка. Одна из них, о Аллах всемогущий, голова матери. Страшное видение бросило Бабура с постели. Одним рывком он поднялся на ноги, ясно почувствовал босыми ногами мягкий ворс ковра, заставил себя устоять, не упасть. «Подайте мне меч!» — крикнул Бабур. «Быстрее! Мой меч!» Лекарь крепко обнял дергающееся тело юноши. «Повелитель, вы больны! Вам надлежит лечь!» Ах! Лекарь отдает Бабура под удар танбалового меча, стреноживает, словно же жеребенка. Бабур вырвался и, превозмогая шаткость, бросился к дверям. «Коня мне! Я еду в Андижан!» где мой меч, сказать бяком пусть приготовится быстро. Лекарь побежал вслед. Досторпеч изловчился и накинул на плечи бабуру шубу. Миг замешательства он подал ковуши, бабурр обул одну ногу, на вторую не хватило сил, голова его закружилась, он чуть не задохнулся. Изменник успел сказать он танбалу, что все еще маячил перед ним с окровавленным мечом наголо. «Кровавый убийца!» Бабур вдруг споткнулся, упал и потерял сознание. Очнулся он глубоко за полночь. Открыв глаза, увидел лекаря. Тот стоял в изголовье постели, капал водой на вату, через нее вода попадала Бабуру на лицо, в рот. Язык во рту казалось распух до того, что стал невыносимой тяжестью. Что-то тяжелое давило на все тело. Косымбек увидел, что Бабур открыл глаза, подошел к изголовью. «Слава Всевышнему! Повелитель, вы так нас давеча напугали!» Бабур что-то хотел сказать, но не смог шевельнуть своим чрезмерно отяжелевшим языком. Глаза его увлажнились». «Как вы теперь себя чувствуете, повелитель мой?» Бабур опять смолчал. Смотрел ясно, но говорить не мог. Касымбек понял, что Бабур потерял речь. Визирь отвернулся, чтобы безмолвный шестнадцатилетний юноша не мог увидеть слезы на глазах своей опоры воина и визиря своего. Андижан Глава 1 Мало было ночной темноты, так еще небо заволокло тучами. Крепость потонула в тьме кромешной. Улицы Андижана замолкли в тревоге. Тишь без люди. Но вот с осторожным скрипом отворяется ворота арка. Клинок света из окна караульной комнаты на миг озарил группу конных воинов. Впереди, в мужском чапане и мужской шапке, подпоясанные широким поясом, при кинжале, ехала Ханзада Беким. Среди ее нукеров, мавлянов Азлиддин, сбоку на поясе у него меч. Стоило гонцу из Самарканда привести весть о том, что Бабур тяжело болен, качается между жизнью и смертью, как тут же часть защитников крепости перебежала к заговорщикам. Не доставало воинов стоять у каждой бойницы. Усилилась опасность, что враг по ночам незаметно приставит лестницу к стенам и переберется в крепость. Ханзада Бегим участвует в руководстве обороны. Не для игры в Чавган вырядилась в мужской наряд. Подковы коней в густой темноте высекают искры на каменной мостовой. Пахнет воздух дождем, веет теплый ветер. Мулаф Азлиддин подумал о том, что наступает весна. В садах внутри крепости зацветает урюк и миндаль. Весна — время солнца. Сейчас он огляделся — ночь и тьма, не огонька. Природа, крепость, город — Все под черным покрывалом. Квозлидину вспомнились светлые дни, когда показал он Ханзаде Бегим рисунки будущих медресе и дворцов. Услышал слова ее похвал. Как взял бабур Самарканд, Мавляна совсем было поверил, что его мечты зодчего осуществятся. И Ханзада Бегим радовалась его радостью. Несколько раз приглашала Зодчего к себе, подолгу беседовала, выспрашивала, на каком месте лучше воздвигнуть дворцы и медресе, как лучше начинать подготовку к строительству. Ханзада Бегим принимала его в первой из шести комнат таинственного дома, в котором она жила вместе со своими служанками. Бегим обычно сидела за шелковой занавеской ширмой. Иногда, любопытствуя, девушка откидывала занавеску. «Ну-ка, ну-ка, покажите, чем будет занято пространство между купольным зданием и минаретами, например, спрашивала она. Из двух сторон наклонялись они над бумагой, и дыхание их смешивалось. глазах ханзады сверкали, а уста мавлянов из ледина, как когда-то впервые воши на Баратаге, Замыкались, не могли вымолвить ни слова, и сердце билось в груди молотым. Он страшился сказать что-то, не относящееся к делу, страшился выдать и слугам, и самой бегим свое волнение. Более всего страшился проницательности и кутлукни Горханум, которая не раз присутствовала на их беседах, без конца кланялся в ее сторону, пряча взгляд. В последнюю из бесед Ханзада-Бегим внезапно спросила совсем не по делу. «Мавляна, почему вы до сих пор все еще не женились?» Девушка держала себя с независимостью, свойственной знатным особам. Но Мавляна-Фазлиддин заметил, каким неподдельным волнением, интересом, ожиданием вспыхнули ее глаза. «Раскрыть свой секрет? Нет, это было бы безумием», и Фазлиддин решил отшутиться. «Бегим! Я хочу умереть холостяком!» «О, я тоже хочу этого!» «Моему уму непостижимо, как это вы, как такая благородная бегим, будет жить в одиночестве!» «Почему?» «Ведь вы в этом мире есть такие замечательные, такие знатные венценосцы, которые почтут за счастье!» «Возможно, есть и такие!» «Однако, мавляна...» Какому же венценосцу вы предназначили бы меня? Если б спросить меня, то достоин вас лишь Фархад. Почему именно Фархад? Фазлидин совсем растерялся, и Ханзада Бегим задала новый коварный вопрос. Фархад зодчий строитель, как вы. Может быть, поэтому? О, Бегим, сказать так не имею права. Грустно и серьезно ответил Мавляна. Оставила полушутливый тон, и Ханзадапий гимн погрустнела, вздохнула. «Почему Всевышний создал меня дочерью Венценосца?» Сказала она искренне. «Будь я простой девушкой, мне было бы легче найти счастье». Как не было горько это признание, Фазледдина, оно стыдно сказать, обрадовало, значит, Ханзада-бегим догадывается о его любви. Не только знает о ней, но, может быть, сочувствует его неразделенной тяге к дочери Винциноса. А вдруг потом она сказала так, что разница положений между нею и зодчим мучает и ее бегим. Если, о невозможность, если Ханзада-бегим полюбит его, мулу Фазледдина, Как? Как ему тогда победить преграды, созданные разницей их положений? За маленькую обитель, которую он построил в Оше, Мирзаба-Бур оказал ему большие почести. А если он зодчий Фазлиддин построит великие сооружения, что прославит имя его на весь мир, что тогда? Будет ли он и тогда ниже знатных высокорожденных?